Глава 21. Штурм Хрустального замка начался ранним утром. Больше всего Мифер боялся, что в самый неподходящий момент появится Латияла, снова попытается его убить. Но молчаливого убийцы не было. Смерть сегодня, пожалуй, решила взять паузу. Штурмовая группа сыщика, состоявшая из гномов, пробралась к основному генератору хрустального замка и после непродолжительной битвы смогла отключить его. Небелунги в сравнении с расой Клор были слабыми и более трусливыми, но у них на очень высоком уровне сохранилась способность создавать визуальные эффекты. В отличие от сородичей Крола, способных заставить поверить всех, что перед ними не гнома, например, красавец Малания, Нибелунги могли менять, создавая оптический обман, окружавшую их реальность. Открытые двери превращались в неприступные каменные стены, на дорогах появлялись гигантские пропасти, а неодушевленные предметы оживали, заставляя противников бороться с ветряными мельницами. Генератору хрустального замка удалось проникнуть без проблем. Альберих превратился в одного из охранников и беспрепятственно прошел на охраняемую зону, проведя с собой мифера которого другие воспринимали не более чем сумкой с ужином. Бомба, уничтожившая генератор, казалась всем огромным сэндвичем с зеленью. Вот только сэндвичи не взрываются. Что касается резервного генератора, то о нем позаботились соплеменники Альбериха, отключив большинство систем, но оставив те, благодаря которым хрустальный замок мог продолжать парить в небесах, не падая на землю. Коридоры заполнили законники, мимо которых без труда смог пробраться человек-невидимка. Замки в камеру, где содержался Максимус, щелкнули, даруя коллекционеру свободу. Оппозиционер не сразу понял, что происходит. Дым от прогоравшего костра заполнил коридоры. Белый, густой, едкий. «Следуй за мной!» Раздался голос в белой молочной мгле. Максимус не спорил. Для законников он стал призрачной дымкой. Они смотрели на него, но визуальный обман небилунгов превращал беглеца в невнятный искрящийся образ. «Древний говорил, что все будет именно так», — заявил коллекционер, оказавшись на свободе. Ему следовало расплатиться со спасителями и бежать с планеты. Он же решил, что останется и будет бороться. Мифер не особенно понимал, с кем собрался бороться Максимус. Но речь последнего, оказавшегося в кругу единомышленников, пестрела эпитетами и аксиомами. Он мечтал о новом мире, мечтал, что там будет все совсем не так, как сейчас на серой планете. Вспомнил даже беглого небожителя по имени Джаад, с творчеством которого сыщик уже имел дело. Ничего нового интересного в этом не было, но... «Черт!» — только и успел произнести мифер, когда появился Латиял. Молчаливый убийца пришел по его душу, но под раздачу могли попасть сотни невинных, так что снова нужно было бежать, прячась в карманах времени, который Вишвакарнак специально создал для подобных ситуаций. Латьял беспрепятственно передвигался по изученным мирам, но всегда держался подальше от деревни мертвых. Нифер не особенно понимал значимость этого места, но если здесь он находился в безопасности, то пусть будет так. Мастер-ремесел уверял, что сыщик способен на подобные перемещения, потому что отмечен древними, его таинственная татуировка. Другим же пользоваться изобретенным устройством не следовало. Вот только как объяснить это сварливому гному, когда сердце его выскакивает из груди от страха? «Увидимся в моем офисе», — сказал Мифер, активируя устройство карнака. «Хоть убей, но я тут не останусь!» — взвизгнул Кролл, запрыгивая в появившийся белый шар, окутавший сыщика. Раздавшийся хлопок оглушил, охлынувший свет заставил зажмуриться. Послышалось дивное пение, сменившееся истошным карганием и звуком хлопающих крыльев. Затем наступила тишина. «Мы либо спаслись, либо погибли и попали в деревню мертвых!» — осторожно сказал гном, открывая левый глаз. Они стояли на краю мрачного мертвого леса. Сбоку подступали серые горы, поверхность которых дрожала, переливаясь и сине-черными цветами. Их вершины терялись в высоком небе. Возле склонов клубился багровый туман. Черные ручьи, извиваясь, текли по сухой земле, соединяя горы друг с другом, словно кровеносная система. Идти можно было либо назад, либо вперед, где на расположенной в низменности поляне находились восемь хижин, сложенных из сухих ветвей мертвого леса. Густая желеобразная масса, капля за каплей, стекая с гор, собиралась в деревне, обволакивая пеленой хижины, клубясь над ними. Все остальное было скрыто от глаз границей, отделившей эту деревню от остального мира» тонкой границей, хрупкой, обозначенной едва заметными колебаниями воздуха. «Ты что, прячешься в деревне мертвых?» — опешил Кроул. Древние легенды оживали, рождая желание бежать как можно дальше отсюда. «Это не к добру». Гном нервно переминался с ноги на ногу. «По-моему, мастер ремесел псих, если создал прибор, перемещающий тебя сюда». Он говорит, что лотиял избегает этого места, потому что, согласно легендам, здесь он найдет свою погибель. «Ага, как же! Слушай больше эти легенды! Молчаливый убийца живет тысячи лет! Ничто не может остановить его!» Кролл услышал, как в мертвом лесу хрустнула ветка и опасливо обернулся. «И не к добру это!» «В прошлый раз я отсиделся здесь и вернулся обратно!» Сыщик вглядывался сквозь сухие ветви кустарника. «Ну, от Латиелла сбегали до тебя. Я помню одного гнома, которому подобное удалось семь раз. Но знаешь что? После каждого нового бегства молчаливый убийца находил его все быстрее. Не понимаю, как это происходит, но, похоже, эта древняя тварь адаптируется. Где-то в лесу снова хрустнула сухая ветвь». «Типу мне на язык!» — замотал косматый головой гном, боясь своей истории накликать беду. Вот только беда уже была здесь. Движения латиела всегда были медленными, но законы физики, казалось, не действуют на него. Вот он стоит на расстоянии ста шагов от вас, а спустя пару секунд это расстояние сокращается вдвое. В качестве оружия он предпочитает либо топоры, либо мачете. Смертоносная сталь всегда призрачно побляскивает, гипнотизируя жертву. Гнев богов. Их разящий кинжал. Возможно, панический ужас, появлявшийся при виде лотияла, был заложен на генетическом уровне каждому представителю мира изученной плоскости. — Кажется, я обмочился, — признался гном. Мифер не придал его словам значения, загнанно озираясь по сторонам, ища варианты бегства. Кажется, ничего лучшего, кроме как спускаться к деревне мертвых, не было. — Ты знаешь, что за этой деревней? — спросил Мифер. — Деревня — это край мира, дурень. — заворчал Кроу. — Как насчет того, чтобы открыть новые горизонты? Сыщик медленно начал спускаться к находившимся внизу хижинам. — Скажи, что ты пошутил! — потребовал гном. — Не нравится? Можешь остаться здесь. Мифер ускорил шаг. Гном колебался несколько секунд, затем последовал за ним бормоча. — О, горе! Сделай же меня связаться с Андерцем! Гном увидел тысячи душ, направлявшихся к деревне, подобно реке мертвых. Именно здесь заканчивался жизненный путь каждого. Не было чудес и райских гущ. Дивные сны после жизни? Забудьте. Это место не дарило забвения и покоя. Здесь среди мрака и хаоса жили восемь первенцев. Восемь незыблемых творений бессмертных близнецов Номоа. Лишь эти восемь душ можно было различить в густой субстанции, окутавшей деревню. Все остальные составляли желеобразную массу, окутывавшую восемь перворожденных душ, и только эти восемь первенцев вознесшейся расы имели право на свою индивидуальность. Все остальные были не более чем копией, уродливым творением времени и природы, ошибкой, которой не должно быть в идеальном уравнении бытия. Восемь первенцев, обреченных рождаться снова и снова, и их жалкие клоны. Древние легенды гласили, что здесь, в деревне мертвых, и время теряет свои права. Оно властно над теми, кто жив, а тем, кто уже мертв, оно не указ. Но время было везде и всегда, оно так же вечно, как первое слово, как то бесконечно малое, с чего начинается этот мир. «Амма». «Бог всех богов, единая личность миллионов вознесшихся личностей, первородных, их сущность. Время бесконечно малое всей сущности, его начало и его конец. Но здесь, в деревне мертвых, время то замедляло, то ускоряло свой бег. Ничто не подчинялось ему, но и ничто не могло подчинить его. Все было во власти времени, и время было во власти всего». Чудовищные метаморфозы сменяли друг друга. Минута превращалась в столетие, а столетие — в минуту. Один неверный шаг — и ты пленник времени, для которого следующий шаг наступит лишь спустя годы. Еще один шаг — и ты в мгновение ока станешь на десяток лет старше. Вечная история и история вечности. Жизнь без окончания и смерть без начала. Крол видел, как дети Номо, эти прекрасные, перворожденные существа, покидают деревню, чтобы родиться на одной из четырех планет, связанных между собой под пространством. И видел, как они возвращаются к своему вечному истоку, к своему новому началу, обретенному их родителями после Вознесения, к своему единому бытию, к своему Амма, и вечная жизнь существует лишь для них, для всех остальных хаос и мрак. Они нужны для того, чтобы питать энергией своих создателей, чтобы заставлять вращаться механизм жизни и понять, который, возможно, лишь утратив плоти, перейдя на новый виток бытия. И нет никакого чудесного воскрешения. Учение расшила и врет. Есть только неизбежность бытия, энергия жизни и смерти, неизъяснимость пути, который для одних уже почти закончен, а для других только начинается». И никто не знает, повторит молодая раса судьбу древней, или же напишет свою новую судьбу, пройдет свой собственный путь. Никто не знает, какие машины суждено построить новой расе и суждено ли построить вообще. Может быть, все это и нужно лишь для того, чтобы питать энергии более мудрых и более древних? «Ничто не заставит меня войти в это проклятое место!» — заявил гном, обернулся, увидел молчаливого убийцу, неспешно спускавшегося с холма, и взвизгнул. Воронки времени засвистели, радуясь непрошенным гостям. Лотиял услышал свист и недовольно зарычал. «Стой — Стой! — крикнул крол, не позволяя сыщику уступить на территорию свихнувшегося времени. Маленькая ручка гнома вытянулась, указывая на удаляющегося лотияла. Молчаливый убийца уходил. — Поверь мне, сыщик! «В следующий раз он не струсит», — многозначительно заявил гном. «Пришло время вернуться». Мифер активировал созданный Вишвакарнаком прибор. Вспышки света вновь слепили глаза, возвращая беглецов на серую планету, с которой они недавно сбежали. Их встретили страх и хаос. Молчаливый убийца всегда оставлял за собой кровавый след. Он был создан, чтобы забирать жизни, и любил свое призвание больше всего на свете. «Теперь понимаете, почему я хочу создать новый мир?» Тут же обыграл ситуацию в свою пользу Максимус. «Там не будет места таким уродом, как тот, что пришел к нам сейчас. Мы будем строить свою жизнь сами, а не плясать под дудку древних богов». Он еще что-то говорил, но Мифер уже не особенно слушал его. На Андере каждый политик был красноречив. Особенно если это сулило ему выгоду. Максимус же, судя по всему, планировал встать во главе нового мира». — По-моему, он делит шкуру неубитого медведя, — подметил гном. — Согласен. Мифер наградил его удивленным взглядом. — Что? — вытаращил глаза Кроу. — Ты умнее, чем кажешься. Иди к черту. Мифер собирался что-то ответить, но вместо этого беззаботно улыбнулся. — Ну давай, посмейся надо мной еще раз, андырец! Гном сжал кулачки, готовясь к драке. — Только не сегодня. Сыщик примирительно поднял руки. — Тто-то же, — хмыкнул Кроу. К ним подошел Максимус. Бывший коллекционер, а ныне оппозиционный политик поблагодарил за спасение и спросил, чем может помочь своим друзьям. «Дай золото», — не мудрствуя лукаво заявил Гном. «Нам нужно рассчитаться с небелунгами», — дипломатично пояснил Мифер, — «и нанять новых солдат». «Для борьбы за ваш новый мир», — уточнил Кроу, — «так что золота должно быть много». «А что?» Он всплеснул руками, поймав на себе строгий взгляд сыщика. «Для него ж стараемся!» Бывший коллекционер снисходительно улыбнулся. «Гномы — это худший пример дипломатии», — сказал он Миферу. «Зато честные. Можете рассчитывать на меня. Я дам все, что нужно, и даже больше». «Рад, что мы на одной стороне», — сказал Мифер. «А мне кажется, он хотел меня обидеть», — протянул гном, когда Максимус удалился. «Хочешь навалять ему?» — серьезно спросил сыщик. «Скажи еще, что у тебя руки не чешутся». Мефер пожал плечами. «Дипломаты!» Процедил сквозь зубы крол, словно это было ругательство. Спустя три часа они вернулись к начальнику подводной тюрьмы, заключив, как казалось на тот момент, выгодную сделку. Впрочем, гном торговался до последнего, желая сохранить как можно больше полученных от Максимуса денег. Начальник подводной тюрьмы по имени Нант на редкость спокойно вел торг. На кону стояли жизни заключенных, до которых ему не было никакого дела, но... «Если хочешь работать со мной», — сказал Миферу, — «то поговори со своим адвокатом и вели прекратить копать под меня». «Заметано», — согласился сыщик. В этот вечер он позвонил Джо и сказал, что нужно встретиться. Прошлая жизнь выглядела незначительной на фоне того, что происходило в последние дни, но... Он смотрел на Джо и чувствовал какую-то странную теплоту... Девушка торговалась, желая получить максимальный профит от намечавшейся сделки. Сыщик соглашался на все, лишь бы Флавин, работодатель Джо, оставил Нанда в покое. Позднее, ночью, он навестил ее, будучи Хершем. И тогда уже Джо соглашалась на все, лишь бы он удовлетворил все ее тайные желания. За час до наступления утра Херш оставил ее. — Я люблю тебя, — шептала Джо всю ночь. «Люди должны любить людей», — написал Херш на клочке бумаги, оставив его на любовном ложе вместо розы.